Эмюэ и троглодиты. На другой день класс решил урок алгебры посвятить разбору поединка бендюга с Атлантидой. Биндюк угрюмо отнекивался. Но вместо ожидавшегося математика Александра Карлыча в класс вошел незнакомый старичок в чистеньком кителе. Он был хил, близорук и лыс. Вокруг лысины торчали торчком бурые волосы, Лысина его была подобна лагуне в коралловом атолле. «Что это за плеш?» — мрачно спросил бендюк, и класс загоготал. «Эмюэ». «Это?» — спросил старичок, тыкая пальцем в склонённую лысину. «Это моя. А что?» «Ничего. Так?» — сказал неожидавший этого бендюк. «Может быть, теперь лысые эмюэ запрещены?» — приставал старичок. Класс с уважением смотрел на него. «Нет, пожалуйста, на здоровье», — сказал Биндюк, не зная, как отделаться. «Ну, спасибо», — прошамкал старичок. «Давайте познакомимся. Эм, эм, я ваш педагог истории, Семен Игнатьевич Кириков». «Эм, э, добрый день, троглодиты». Слово было новым и незнакомым, и мы растерялись, не зная, похвалил нас старичок или обидел. Тогда встал Стёпка Атлантида. Стёпка спросил Кирикова. «Вопросы имеются. Из какого гардероба вы выскочили? Раз. И чем вы нас обозвали? Два. Это насчёт троглодитов». Троглодиты затопали ногами и требовательно грохнули партами. «Сядьте вы, фигура», — сказал Кириков. «Троглодиты — это э -э -э, допотопные пещерные жители»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 Старичок оказался хитрым завоевателем. Класс был покоренным к концу первого урока. Даже требовательный стёпка сперва признал, что старикан подходящий малый. Прозвище новому историку нашлось быстро. Его прозвали Эмюэ, что по французски обозначало «е-немое». Кириков не говорил, а выжевывал слова, при этом мямлил и каждую фразу разбавлял бесконечным Эмюэ. -э Эмюэ не обижался на траглодитов. Он был весел и добродушен. Девочки наши обстреливали Кирикова записочками. Эмюэ называл нас в одиночку фигурами. Фигура Алиференко, говорил он, вызывая, воздвигнитесь! Алиференко воздвигался над партой. Нус, фигура, говорил Эмюэ. Вспомним-ка, Эмюэ, пещерный житель, о чем мы беседовали прошлый раз. «Мы беседовали о кирках и каменном веке», — отвечал троглодит Алиференко. «Очень скучное и доисторическое. Ни войны, ничего». «Садитесь, фигура», — говорил Эмюэ, — «сегодня будет еще скучнее». И он, нудный скороговоркой, отбарабанивал следующую порцию доисторических сведений. Отбарабанив, он разом веселел,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 MA, как не мое е во французском правописании.